Детектив уже мертва. Глава вторая, часть шестая. Приятного прослушивания. Наступило утро воскресенья, день, на который запланирована кража дивного сапфира, сокровища семьи Сайкава. По запросу ее и Сайкавы мы с нацунаги согласились охранять ее дом. Сейчас мы сидели в такси и направлялись к месту нашего назначения. Кимизука, это правда? То, о чем ты рассказал мне вчера? Насунаги сидела рядом со мной на заднем сиденье. Вчера, после окончания репетиции, мы с ней отправились в уже знакомое кафе, где обсудили план на сегодня. И во время этого разговора я также поделился с ней секретом ей сайкава которые она скрывала. «Ты разве не потому здесь, что поверила мне?» «Технически, да». на в самом деле нормально ехать в другое место, мы ведь не можем вот так вот это оставить. Ага. Я и об этом тоже позаботился. Кажется, Фубисан доберётся туда. Я всё-таки хочу спросить, кто она такая? Армия из одного человека. Звучало будто объяснение, но... Нет, яснее не стало. Прости, ну не то чтобы я сам всё о ней знал. Просто она из тех людей, на которых можно положиться. «Тебя что-то беспокоит?» — спросил я. «Не особо, я только... не совсем согласна с этим». «С чем?» «Выходит, Кимизука, ты пытаешься решить дело, но детектив здесь и я». «Так уж вышло в этот раз». «Да ну». «Да». «Уверен, уже скоро наступит день, когда ты спасёшь меня». Если уж и говорить об этом, до сих пор всегда я оказывался в этом положении. Не постараюсь хоть немного, и то сердце разослится на меня? Уже почти время для шоу. Я взглянул на часы. Разговор с Фубисан и её командой, привлечение помощи со стороны — всё это заняло больше времени, чем я ожидал. Если мы не успеем, станет только хуже. «И очень быстро. Первый концертный номер Юйсэ скоро начнётся». «Так тебе всё же есть дело». На Цунаге, несмотря на сказанные слова, выглядел удовлетворённый. Уголки её губ слегка приподнялись. «Только до работы. Меня не заботит Малинка Гризли. Я ведь тебе уже говорил об этом в кафе, помнишь?» «Помню, но я серьёзно. Ты действительно зайдёшь так далеко?» «Ты меня здорово вчера напугал, Кимидзука!» «Не говори так. Ничего так не ранит, как слышать от старшеклассницы, ты пугаешь». «Мне тут просто подумалось, что мы едем туда, это твоего хобби. Снова!» «Эй, hey, несправедливо же! Я ни за что бы не приблизился к дом, если бы не работа!» Обмениваясь славесными колкостями, мы ехали к нашему пункту назначения «Дом». где состоится концерт Юй Сайкава. «Были предприняты кое-какие меры, но в них не будет смысла, если мы не подоспеем вовремя». «Слушай, а побыстрее нельзя?» — спросил я водителя такси. «Ремни только пристегните». Под главным убором водителя скрывались светлые волосы, а в зеркале заднего вида отражались затуманенные глаза. «Надеюсь, успеем как раз к 81», — сказал я. «Ты точно не сделался её фанатом?»